Глава двадцать восьмая Закрыв за собой дверь ванной комнаты, Анжелика поразилась, какой большой и высокой оказалась стоящая там старинная ванна, покрытая голубой эмалью. Из бьющего сверкающего нового смесителя вода уже почти доверху наполнила ванну, и открыв у белый пластиковый шкафчик, девушка принялась разглядывать стоящие там бутылочки с шампунями, лосьонами после бритья и прочими средствами гигиены. Увидев хвойные пенные экстракты для ванны, Анжелика открыла крышечку и вылила в бурлящую прозрачную воду небольшое количество ароматной жидкости. Неожиданно бутылочка выскользнула из её мокрых пальцев и упала в ванну, моментально окрасив воду в зелёный цвет. В считанные секунды вся поверхность была закрыта пышными хлопьями воздушной пены. Купаться в такой скользкой мыльной ванне было не слишком приятно, и Анжелика собралась была слить в воду и набрать её заново, как вдруг услышала взгливую трель телефонного звонка, а затем торопливые шаги Глеба, спешащего из спальни в гостиную. Поставив пустую пластмассовую бутылочку на раковину, журналистка непроизвольно прислушалась к доносящимся из-за закрытой двери обрывком разговора. Когда Глеб положил трубку, она уже успела понять, что совсем скоро к нему пожалуют неизвестные гости. А что если это одна из его бывших подружек? В такой ситуации оказаться голышом в ванной не слишком хотелось, впрочем, и так же как ей выходить в коридор. Скорее всего, Глеб хотел успеть пообщаться с гостем-гостей до появления Анжелики из ванной, а потом выпроводить его. Стало быть, Лучше всего ей дождаться ухода гостя, не выходя отсюда. Возможно, их разговор с Глебом сможет прояснить ситуацию. Почувствовав, что её одолевает любопытство, Анжелика затаилась, присев на край ванны и стала дожидаться незваного визитёра. Минуты казались бесконечными. И неожиданно раздавшийся звонок в двери в наступившей тишине показался журналистке необычайно громким и резким. Герасим подошёл к двери, щёлкнул замком и впустил невидимых ангелике гостей. Сколько их было, двое или трое, понять было сложно, но то, что визитёр пришёл не один, не вызывало сомнений. "Ты один?" спросил глухой мужской бас. 1. Собрал зачем-то Глеб, что случилось у Володя. Это мой друг, произнёс тот же мужчина, видимо, указывая на пришедшего с ним. Мы пройдём в комнату. Значит, подумала Анжелика, их всё-таки двое. Глядно, проходите, только ненадолго. Я за день жутко вымотался и страшно хочу спать. Ничего, мы тебя долго не задержим, успокоил незнакомец Глеба. У меня к тебе всего лишь один вопрос, но от ответа на него будет зависеть твоя дальнейшая судьба. Голоса стали удаляться в сторону гостиной. Не понял? спокойно Без тени страха произнёс хозяин квартиры: "Ты что, Вовка, рыхнулся? В чём проблема?" А ты как будто не знаешь, злобно процедил мужчина, оказавшийся, как догадалась Анжелика, московским коллегой Глеба: "За последнего дурака меня держишь. Как только работа завершилась, решил, что компаньёны тебе больше ни к чему?" Где письмо настоящеголя? Э там, где я его и оставил, в Берлинском архиве, видимо, тоже начиная злиться, ответил Глеб. Какого чёрта? Невероятно, с какой честностью в глазах твой партнёр вешает тебе лапшу на уши. Вмешался в разговор третий, от его слов у Анжелики по телу пробежали мурашки. Таким зловещим голосом в американских боевиках обычно говорят только тогда, когда произносят смертный приговор. Мы только что вернулись оттуда, прошептал незнакомец. Письмо исчезло, растворилось в воздухе. И взять его мог только ты. Как исчезло? Заметно упавшим голосом пробормотал, поражённый новостью Глеб. Когда? Хватит валять дурака, закричал московский коллега. Теперь, когда я тебя раскусил, ты не получишь ни копейки, Герасин. Сейчас ты отдашь мне оригинал, встанешь передо мной на колени и поклянёшься, что навсегда забыл о кладе в старом монастыре, иначе тебя крышка. Ты спятил, Белевич, жёстко ответил Глеб. Или ты спятил? Или просто у тебя не хватает мужества признаться мне в постыдном факте, что ты сам решил в одиночку завладеть кладом, а для этого придумал бредовую историю о моём предательстве. Впрочем, насчёт одиночества я, похоже, ошибся. У тебя, смотрю, появился дружок, для которого убить человека всё равно что раздавить таракана. Могу лишь предполагать, с кем ты связался. А знаешь, почему ты не рискнул прийти ко мне один и обвинить меня в низости? Потому что ты боишься. Ты ведь прекрасно знаешь, что я не брал из архива это письмо. Оно в берлинском архиве его нет. Куда, по-твоему, оно делось? Задыхаясь от злости, прокричал компаньон. Не имею понятия, не повышая голоса, ответил Герасин скорее всего, но заинтересовало кого-то ещё. Это твоих рук дело, сволочь, взревел Белевич. Никто больше не знал о его существовании. Мгновение спустя Анжелика услышала сдавленный крик, грохот падающего стула, ломающейся мебели, а потом потом прозвучал хлопок, похожий на выстрел, и всё стихло. В квартире на минуту повисло зловещее мёртвое тишина. Идиот, раздался наконец прерывистый шёпот Белевича. Зачем ты стрелял, придурок? Если бы я не выстрелил, он бы тебя размазал по стенке, спокойно ответил его спутник. Почему ты не предупредил меня, что этот тип владеет приёмами карате? Сегоня у помнишь, тяжело дыша, выдавил из себя Белевич, потрясённый происшедшим. Такого исхода он явно не ожидал. Ты вышиб ему мозги, посмотри, все обои в пятнах. Меня уже начинает уповорачивать тьфу ты. Ты ведь говорил, что мы его только припугнём. Ладно, кончай базар. Надо сваливать, прошептал незнакомец. Наверняка уже проснулись соседи. Пошли. Но мы ведь не нашли письма, его нельзя здесь оставлять, воскликнул растерявшийся Белевич. Если оно здесь, то я вернусь сюда после ментов, перерою всю квартиру и найду его. А теперь уходим. Судя по звукам, донёсшимся до девушки, бандит подхватил своего всё ещё ошарашенного приятеля и поволок его к входной двери, но вдруг остановился и грязно выматерился. Чёрт! Здесь кто-то есть в квартире. Скорее всего, баба